Глава 36. После оглушительного грохота повисла звенящая тишина. На месте, где секунду назад сидела Эмери, глубился дым. Колин выдернул тяжелый кулак из воронки в пне и выпрямился, ища бешеным взглядом свою жертву. «Не его потерял случайно?» — усмехнулся Азаруэль. В левой руке под мышкой, словно мешок, он держал недоумевающего Эмери. «Это Азаруэль», — пояснила Мива откуда-то из-за спины. Это он струсил и не пришел. «Не захотел», — раздраженно поправил ее Азаруэль. «Так ты, принц темного измерения и владелец черной скрипки», — Кулян тряхнул руку. «Отдаю должное, я тебя даже не заметил». «Неудивительно. Ты ведь был так занят выплескиванием ненависти к мальчишке». Азаруэль бросила Имири на землю так, что тот приземлился на колени. «Но я тебя понимаю. Меня самого он бесит. Но убить я его тебе не дам». «Не вижу твою скрипочку. Надеюсь, ты не рассчитываешь разделаться со мной голыми руками». Азоруэль обратился к Эмире. «Отойди подальше к деревьям. Сиди на земле и не поднимай голову». Эмире молча покинул пустырь и присел у одного из ближайших к нему деревьев. Снова воцарилась звенящая тревожная тишина. Густые облака закрыли собой луну, погружая пустырь в зловещий мрак. Все, на что мог теперь ориентироваться Азоруэль, Черный, едва различимый силуэт противника в серебряной рассеянной кайме лунного света, бессильно пытающегося вырваться из темницы облаков. Азаруэль вытянул руку и будто из воздуха вытащил длинный меч с черным лезвием. «Что за фокусы?» — изумился Колин. «Скрипку решил не использовать?» «Ты думаешь, это игрушка?» Азаруэль бережно провел рукой по сверкающему лезвию. «От рукояти». Обвитая лианами из драгоценного камня до самого кончика. Такое оружие не используют, чтобы сразить одного врага. Его применяют в войне, чтобы убить всю вражескую армию разом. Велика честь использовать скрипку против такого, как ты. И откуда в альтернате столько высокомерных выскочек? Оскалив зубы, Колин скинул себя пальто. Я начинаю думать, что тень среди вас самый нормальный. Он, по крайней мере, своей силой не хвалится направо и налево. Ты с ним уже сражался? Нет, но Курт рассказывал, что тень у тебя странный. Колин сложил руки на груди: Вы точно родня? На тебя он совсем не похож. Он больше нас всех вместе взятых, похож на ребенка Зотиса. В темном измерении у каждого вида есть носитель частицы наших краев. Они выделяются черной кожей и интарными светящимися глазами. Мой брат один из таких. Теперь понятно, почему он любимчик. И Колин ринулся вперед. Меч с грозным звоном встретился со смертоносными когтями. Еще мгновение назад вместо них были пальцы. Заруэле показалось, что Колин стал больше, хотя и сохранял пока человеческий облик. Прямо на глазах его руки обросли шерстью, а когти вытянулись. Теперь они напоминали крючковатые лезвия. «Меч у тебя что надо, но для твоих ручонок тяжеловат». «И не поспоришь», — неохотно согласился Азаруэль. С этими безмозглыми монстрами на заданиях он совсем отвык от настоящих сражений. Противник был сильнее, быстрее, а главное, никакое оружие его не отягощало. Ведь оружием был он сам. А Заруэлю удалось спасти Эймири только благодаря элементу неожиданности. Но сейчас преимущество не на его стороне. Если Колин успеет просчитать его тактику и скорость, начнутся настоящие проблемы. Колин отскочил назад и замахнулся, метя Заруэлю в лицо. «Очевидно, уверенный, что тот не успеет поднять меч и даже увернуться». Но Азаруэль успел. Когти пронеслись прямо перед его лицом, всего в паре сантиметров. Не только Колин застыл в недоумении. Резкое, еле заметное отступление заметили все, судя по наступившей тишине. «И что это было?» «Ты промедлил». «Гад, ты знаешь, о чем я говорю». Под верхней губой Колина прорезались клыки. Волосы вздыбились, обращаясь к гривой и за считанные секунды отросли до лопаток. Не дожидаясь ответа, он атаковал. а Заруэль ловко уворачивался от каждого выпада, отходя к лесу и позволяя сопернику теснить его. Кисти рук ныли от болезненного напряжения, заставляя ослабить хватку. Огненные искры рассыпались после каждой встречи клинка и когтей, опаляя ему лицо. Он отпрыгнул назад на несколько метров, давая себе и Колину шанс перевести дух. «Может, меч для меня и тяжеловат?» «Но ты стал медленнее, и уворачиваться от тебя проще», — насмешливо поддразнивал Лазароэль. «Лжец!» — процедил Колин сквозь зубы. «Это все какой-то трюк!» «А, по-моему, ты просто переоценил свои силы». «Эта пляска меня утомила!» Встав на четвереньки, Колин зверем прыгнул на Заруэля и повалил его на землю. Занес лапы над его лицом, видимо, уже предвкушая победу и представляя, как сразу после разорвет на части. Губы скривились в довольной ухмылке. И тут же по ним побежали дорожки крови. Она заполнила его рот и стекла к подбородку. Словно лишь сейчас, почувствовав боль в груди, парализующую все тело до кончиков когтей, он опустил взгляд и увидел выглядывающую из нее рукоять меча. «Когда?» — прохрипел Колин. Азеруэль поморщился, стер со щеки пару капель крови и сбросил Колина из себя. «Ехидная улыбка победителя!» Последнее, что хочет видеть перед смертью повергнутый враг. Азруэль не смог себе в ней отказать. «Ты прав, фокус был». Он схватил рукоять меча и опустился к уху Колина. «И раз ты так быстро его распознал, я не могу позволить тебе выжить». Азруэль повернул клинок в его груди и отошел в сторону. Громоздкое бездыханное тело с грохотом рухнуло рядом, а меч распался на миллионы поблескивающих частичек. «Выходи» скомандовал Азаруэль, повернувшись в сторону Мивы. Но в ответ лишь услышал отдаляющиеся поспешные шаги. «Что ж, полагаю, я тут закончил. Принцесса спасена». Подошел Эймери, и первым, что он сказал, было «В костюме стриптизера меня еще не спасали». Азаруэль потерял дар речи. Еще никто так не высмеивал его черный обтягивающий костюм с прозрачным капюшоном, совершенно обычный для темного измерения. Но куда больше возмущало не это. Он отменил все планы ради спасения наглеца, которого хотел придушить собственноручно. А в ответ не удостоился даже сухого спасибо. «И это твоя благодарность?» Он вытаращился на Эмире. «Ну, прости. У меня не было времени перебрать весь свой гардероб и спасти тебя в чем-то поприличнее». Иван стояла над душой и действовала мне на нервы. Так что я надел первое попавшееся. «Такое ощущение, что все это время ты сидел и выжидал» когда этот сумасброд кинется на меня, чтобы затем эффектно появиться и спасти. «Смотрите, какой догадливый!» — всплеснула Заруэль руками, чувствуя, как в нем поднимается бешенство. «Нет, просто в темноте засверкала пара знакомых янтарных глаз», — ответила Эмерис с раздражающим прищуром. «Поэтому ты тут из себя смельчака строил и выделывался перед Колином. Но я же знал, что ты все равно меня спасешь». А Зоруэль фыркнул. Этот мальчишка еще усмеет усмехаться. «Идиот, я мог не успеть!» «Как хорошо, что я оценил твои способности выше, чем у Колина!» «Интересно, показывал ли еще кому-нибудь Эймери эту вызывающую ухмылочку?» Азураэль мог биться об заклад, что даже Иван не догадывается, каков ее дорогой друг на самом деле. Скромняга Эймери не скрывал своего характера, когда чувствовал полную безнаказанность. Или просто хотел кого-то побесить?» По неизвестной Азаруэлю причине из всего альтерната, именно его Эймире выбрал в качестве жертвы. «Ладно, идем к дороге. К нам уже отправили подмогу».